Глава тринадцатая Когда-то планета урган была красивым живописным местом. Бескрайние зеленые леса, кристально чистые голубые озера, украшенные белоснежными шапками могучие горные пики. Старики до сих пор помнили потерянные природные богатства, ныне канувшие во всепожирающую бездну бесконечно растущей промышленности. Вулкариты сознательно уничтожили всю жизнь на планете, не оставив ни капли биоматериала своему злейшему врагу. Помимо жаркой встречи, приближающегося к их родному миру всепожирающего роя, ожидал голодный паек. Они не отчаивались, когда-нибудь им удастся все вернуть, благодаря сохраненным в защищенных архивах ДНК погибших растений и животных. Император Драксар могучей глыбой застыл на своем походном троне, расположенном в командном центре планетарной обороны. Неподвижный гуманоид с густой длинной бородой напряженно всматривался в тактические экраны. Наконец на них появилась первая алая точка, за ней вторая, третья, и вот их стало десятки тысяч. Миг, который они так долго ждали, наконец настал. Мать его, раздери! «Мои верные подданные!» Наполненный силой голос разносился по всем уголкам Урганнока. Прямо сейчас его слушали миллионы вулкаритов, готовых к величайшему сражению в их жизнях. Он отбросил заранее подготовленную советниками речь, чтобы говорить от своего сердца. «Мой отец!» прозванный Королем Безумцев, объединил наш мир в стремлении спасти его. Он был прав. Великий враг явился из ледяной пустоты бескрайнего космоса, чтобы уничтожить нас всех до единого. Сражайтесь стойко. Вместе мы подобны монолитной скале. Не позволяйте сожрать нас по одному. В глубине души император надеялся, что рой пройдет мимо. В их секторе почти не было обитаемых планет. Жукам нечего жрать. Куда логичнее отправиться дальше, к перенаселенным мирам? Увы, от бесконечной армады отделился крупный прилив, двинувшийся прямиком к Урганоку. И они пожалеют. — Мой император, через пять минут жуки войдут в зону досягаемости орудий, — доложил верный адъютант. — Мы ожидаем приказов. — Что с эвакуацией? — Вулкариты начали ее задолго до прибытия врага, но не так уж легко отправить под землю миллионы неприспособленных к сражению гражданских. С мегаполисами почти закончили. Караваны из дальних колоний должны прибыть через несколько часов. На дорогах много брошенных машин, они сильно замедляют движение. Программу «Великого переселения» начали много лет назад. Обитателям деревень и небольших городов объявили, что им придется переехать в ближайший мегаполис ради облегчения эвакуации. Многие сопротивлялись, до последнего оставаясь жить в брошенных поселениях, даже когда условия там стали абсолютно непригодными. Но в итоге все переселились. Самые упрямые против воли. Гвардейцы действовали по простой логике. «Остаешься — ты враг, биомасса для жуков», которая позволит им наплодить больше солдат. Значит, выиграем для них время. Опытный легионер не питал иллюзий. Несмотря на годы подготовки, они не смогут справиться с приливом. Жуков слишком много. Огонь по готовности. Вулкариты не строили флот. Бесполезная роскошь в условиях ограниченных ресурсов. В своей тщательно выстроенной обороне они надеялись на города-крепости и мощные орудия. Первыми выстрелили рельсовые пушки. Следом полетели ракеты класса «Планета Космос». На радарах было хорошо видно особенно крупных тварей, несущих в себе сотни тысяч жуков. Они же стали приоритетной целью. «Есть подтвержденное уничтожение!» — не сдержавшись, закричал наблюдатель. «Рельсовые орудия пробили защиту. Ракеты закончили дело. Батареи наводятся на следующую цель». Гигантского кита действительно разорвало на части, однако на его место пришли другие. На телах приближающихся к планете твари появились сотни жуков, казавшихся блохами на фоне космических гигантов. Плазмоиды одновременно развернулись в сторону непокорной планеты, посылая к поверхности дождь раскаленных снарядов. Хаотичная бомбардировка причиняла страшные разрушения брошенным городам. Плазменные шары насквозь пробивали высокие здания, оставляя обугленные воронки. Останься там жители, жертвы исчислялись бы десятками тысяч, а так в основном доставалось пустым домам. Рассредоточенные, хорошо укрепленные планетарные орудия пострадали гораздо меньше. Они, не останавливаясь, посылали в космос тысячи ускоренных металлических болванок. Установки ПКО — непрерывно расстреливали накопленный за долгие годы запас ракет. Молчали лишь скорострельные орудия ближнего радиуса и специальные лазерные перехватчики мелких тварей. Они ждали первой волны десанта. Ликование в командном центре нарастало. Их оружие работало, уничтожая жуков с потрясающей эффективностью. Одних космических китов погибло больше сотни, Твари помельче, почти сразу перестали считать. Один лишь император становился все мрачнее. Он пересмотрел сотни записей сражений с Роем и четко знал, что будет дальше. Через какое-то время ожесточенного непрерывного сражения ситуация понемногу изменялась. Жуков не становилось меньше. Наоборот, их число только нарастало. Вот, наконец, первому транспортнику удалось достичь орбиты — частично благодаря удачным попаданиям плазмоидов. Рот гигантского кита широко раскрылся, выпуская в атмосферу тысячи летающих тварей. Дружно вереща, они ринулись к земле, чтобы проложить дорогу следующему приливу. Все они были обречены на верную смерть. Но это их не волновало, как и гибель рассекаемого лазерами транспортника за их спинами. Единственным побуждением хищных тварей оставался поиск угроз. Их создали для уничтожения орудий планетарной обороны, чтобы снизить плотность огня и, наконец, подать очередную планету прямиком на стол всепожирающему рою. Никто не долетел до поверхности. Уродливых жуков разорвали на куски, наконец, включившиеся в игру зенитные турели. Но это ничего не изменило. На место уничтоженного транспортника пришли новые, выпуская в воздух очередную порцию тварей. «Выпускайте беспилотники», — приказал император Драксар, до побелевших пальцев сжимая рукоять декоративного молота. Невозможность лично принять участие в защите собственного мира здорово раздражала. В легионе Драксар был грозным ближником, одним из лучших бойцов проклятая необходимость оставаться в безопасности. Он бы с удовольствием отдал свое место кому-то другому и отправился лично уничтожать тварей. Нельзя. Гибель императора нанесет сильнейший удар по моральному духу вулкаритов, а он и так не особенно высок. Сложно оставаться позитивным, противостоя бесчисленной орде. Радостные вопли в командном центре постепенно стихли, все видели захватывающую тактическую карту Красную Волну. Несмотря на все приложенные усилия, врагов не становилось меньше. Из хорошо замаскированных подземных аэродромов вылетали миниатюрные истребители. Удачная аэродинамическая форма, четыре скорострельных орудия, мощный реактивный двигатель — они по праву считались настоящим шедевром вулкаритской науки. Единственное, чего не смогли добиться ученые — создание продвинутого ИИ. Покупать их в «Легионе» для каждой машины было слишком дорого. Пришлось ограничиться базовым набором алгоритмов с опознаванием свой-чужой. Ни о каком боевом маневрировании не шло и речи. Примитивные машины просто летели в заданном направлении, расстреливая все, не похожее на самих себя. С учетом массовости получилось неплохо, Твари тоже не изобретали велосипед и набрасывались на перехватчики. В атмосфере завязалась не менее жестокая битва, чем в космосе. «Мой император, все караваны с дежурным персоналом дальних застав стянулись к столице. Другие бункеры сообщают об успешном запечатывании дверей. Остался лишь в нашем городе. Ожидаем ваших приказов». Верный адъютант тщательно скрывал разочарование, но Драксар знал его как облупленного. Не зря же взял к себе в воспитанники ребенка погибшего друга. Можно сказать, тот вырос на его глазах. Ничего не изменилось. Сражаемся до конца. Весь второстепенный персонал может эвакуироваться вместе с охраной. Или оставайтесь в комплексе. Под командным центром находился собственный бункер, рассчитанный на 200 лет автономного существования. Он соединялся с основным городским комплексом тайными тоннелями, которые легко могли быть разрушены во время сражения. Куда надежнее добраться до входа по поверхности. Сейчас был идеальный момент, пока жуки не захлестнули улицы. — Мы вас не бросим! — запальчиво произнес адъютант. Остальные вулкариты поддержали его сосредоточенными кивками. Операторы продолжали следить за битвой, координируя постепенно распадающуюся оборону. Рой прибывал. На орбиту выходило все больше тварей. Сбрасывая десант, киты старались повернуться так, чтобы плазмоидам было удобнее бомбить поверхность. Коллективный разум становился все умнее, плазменные снаряды перестали хаотично разрушать пустые дома, переключившись на обнаруженные разведчиками позиции планетарной обороны. На месте орудий все чаще расцветали огненные цветы. Однако пока что грамотно выбранные места — и генераторы защитного поля сдерживали атаки. «Мой император, они концентрируются у столицы!» — доложил адъютант взволнованным тоном. «Другие оборонительные узлы практически не подвергаются атакам. Хороший знак!» «Почему ты так считаешь?» — удивился Драксар, на мгновение отвлекшись от мрачных дум. На его глазах сбывались худшие прогнозы. Их мир был обречен с самого начала. «Раз они не атакуют везде и сразу, значит, у них не хватает сил? Мы выдержим и непременно победим!» — ответил тот с подкупающей искренностью. «Может направить в бой резервные беспилотники? И что делать с незадействованными орудиями?» Вулкариты концентрировали оборону вокруг столицы, чтобы слаженным огнем не допустить прорыва тварей роя. Однако их оказалось слишком много. Рельсотроны, лазеры, ракетные установки и классические установки не успевали сбивать всех. «Действуй!» — злобно усмехнулся Драксар. Император сохранял абсолютное спокойствие. Картинка из командного центра транслировалась миллионам его подданных, напряженно следящих за великой битвой из подземных городов. Казалось, появление десятков тысяч резервных беспилотников склонило чашу весов в пользу вулкаритов. К стандартным модификациям добавились специализированные истребители с ИИ «Легиона», вооруженные плазменными ракетами. Прикрываясь примитивными товарищами, они прорывались к транспортникам, вскрывая их брюхо целенаправленными атаками. Счет сбитых гигантских тварей пошел на сотни, небо заметно посветлело. Плазмоиды на уцелевших китах перестали выжигать позиции планетарной обороны, переключившись на перехватчики. Увы, радость оказалась недолгой. Вскоре соотношение между летающими жуками и металлическими перехватчиками сравнялось. Через десять минут тварей стало в два раза больше. А там и до трех недалеко. Потратив около часа на зачистку воздушного пространства, коллективный разум переключился на зенитки — отправляя на каждую позицию сотни разъяренных жуков. Они вгрызались в раскаленные от непрерывного огня стволы острыми жвалами, пытались оторвать их когтями от земли или просто шли на таран. «Фиксирую появление наземных тварей», — от адъютанта последовал очередной нерадостный доклад. «Система ПВО прорвана. На окраины столицы сброшены многочисленные десанты. Фиксирую попытку проникновения в центр». «Сообщить генералам!» — Драксар услышал резкий скрип собственных зубов. «Очень хотелось плюнуть на все, схватить верный молот и пойти драться самому. Нельзя. Он нужен своему народу. Слишком сильна вера вулкаритов в собственного императора. Ни одна тварь не должна подойти к дворцу!» «Так точно! Лапы жуков не посмеют осквернить священную землю!» — пафосно доложил генерал Фурсон, командующий обороной столицы. Еще до вторжения шли ожесточенные споры, стоит ли сражаться с роем на поверхности. На этот вопрос не существовало однозначно верного ответа. Одни видели в этом решении единственный шанс на победу или хотя бы доблестную смерть, другие не хотели тратить ресурсы зря. Драксар положил конец спорам, велев остаться добровольцем, которым он пообещал первоклассное вооружение. Остальным было предложено покинуть военную службу с выплатой почетной пенсии. Почти 97% солдат отказались уходить, решив принять последний бой. Вулкариты десятилетиями готовились к последней битве. Ставку делали на противовоздушную оборону, но и армии уделялось немало внимания. Заводы годами производили силовые экзоскелеты с на них внешней броней, способные пробить панцири арахнидов тяжелое вооружение, бронированные машины с мощными орудиями, разработанными специально против джаггернаутов. Наконец, настало время воспользоваться накопленным добром. Первый отправленный в центр столицы прилив прекратил свое существование меньше, чем за минуту. Десантная капсула удачно попала под залп тяжелых орудий. Армейцы встретили первую победу общим ликованием — не отвлекаясь от работы. С неба падало все больше жуков. Часть рассыпалась по ближайшим зданиям, пытаясь отыскать там биомассу или отложить яйца. Их не трогали. Зачистка отнимала слишком много времени. Император поставил четкую задачу — уничтожить максимально возможное число тварей за короткий срок. Отец Драксар полностью перестроил столицу, превратив центр города в неуязвимую крепость. Узкие улочки приводили к вечному недовольству жителей из-за постоянных пробок. Монолитные здания с крохотными окнами тоже мало у кого вызывали восторг. Помнится, недвижимость в тех районах сильно подешевела. Однако сейчас это решение окупилось сполна. Солдаты получили многочисленные, хорошо защищенные огневые точки, позволяющие безнаказанно поливать жуков пулеметным огнем. Пущенные в ответ шипы со звоном отскакивали от тяжелой брони, а плазма досрочно взрывалась из-за растянутых между домами тончайших сеток. Остаточный жар почти не причинял солдатам вреда, а забирающихся по стенам арахнидов, которых не успели сбить обороняющиеся на улицах пехотинцы, успешно сдерживали прочные решетки. Выигранного залпа хватало, чтобы в упор расстрелять наглых тварей. Все больше десантных модулей врезалось в землю. Похожие на яйца капсулы распадались на осколки, выпуская наружу тысячи арахнидов, ловчих, метателей и термитов. Отдельно в центр забрасывали гигантских джаггернаутов. По их капсулам в первую очередь работали оставшиеся орудия ПВО и передвижные зенитные установки. Плазмоиды предпочитали концентрироваться на окраине, обстреливая дома по навесной траектории чтобы не попасть под ответный артиллерийский удар. Тысячи обычных тварей атаковали мощные укрепления, собираясь в живую реку. К императорскому дворцу, правительственным зданиям и непосредственно в центр вели всего несколько дорог впечатляющей длины, чтобы артиллерии было где развернуться. Дома в центре сами по себе образовывали гигантскую стену со множеством бойниц, Гвардия не давала цепким арахнидам перемахнуть через крыши. Следя за величайшим сражением его мира, разворачивающимся одновременно на земле и в воздухе, Драксар нахмурился. Поведение жуков сильно отличалось от привычного в легионе. Они вообще не обращали внимания на гибель собратьев, сосредоточившись на единственной цели — прорвать оборону вулкаритов. Хорошие легионеры могли в одиночку остановить небольшой прилив, одновременно раня множество тварей, чтобы на них набросились сородичи. Ставка на осколочные снаряды провалилась. Рахниды игнорировали даже полностью неспособных к бою сородичей. — Направить все оставшиеся беспилотники на поиск королевы! — отрывисто приказал Драксар. — Она должна быть на корабле, который держится максимально близко к опасной зоне. Сосредоточьтесь на них! Плевать на остальное! «Да, повелитель!» Сотни операторов оставили координацию уцелевших орудий ПВО, переключившись на прямое управление машинами. Аналитики обнаружили больше двадцати китов, подходящих под описание. Те не спешили заходить в атмосферу, но и не улетали. Кто-то сразу сопоставил их местоположение с картой бомбардировок. Больше половины плазмоидов вычищали именно этот сектор. В воздухе осталось не так много перехватчиков. Несмотря на непрерывную работу заводов, их построили всего-то около миллиона, и жуки успели уничтожить большую часть. Тем не менее, тысячи уцелевших машин изменили курс, сбиваясь в огромную стаю. Слабые модели двинулись вперед, чтобы огнем своих орудий и самоубийственными таранами расчистить путь продвинутым истребителям. «Ага, зашевелились!» Впервые за день император улыбнулся. Киты попытались развернуться. Одновременно плазмоиды на их телах развернулись, пытаясь сбить приближающиеся перехватчики. Несмотря на активное противодействие тварей, стремительно редеющему флоту удалось уничтожить семь транспортников. «А это еще что?» Одна стрелковая тварь отличалась от всех. Странный жук выпускал концентрированный луч — с одинаковой легкостью разрезая истребители и выпущенные по киту ракеты. «Королева здесь! Огонь из всего, что есть!» Большинство орудий ПВО и ПКО навсегда замолкли из-за исчерпания боезапаса или уничтожения жуками. Хорошо, что все они были автоматическими, операторы управляли ими из командного центра в столице. Немногочисленные уцелевшие установки развернулись в нужную сторону, отправляя королеве последние подарки. Вместе с перехватчиками им удалось перегрузить оборону транспортника, и его в итоге разнесло на куски. Но урганок окончательно лишился авиации и ПВО. Осталась лишь армия. Смерть королевы заметно ударила по жукам. Исчезла скоординированность. Резко отупевшие твари перли к ближайшим укреплениям, забив на тактику. Возобновились нападения на раненых сородичей. В последующие часы прекрасно обученная армия сняла богатую жатву, даже несмотря на постоянную бомбардировку плазмоидов и воздушные налеты, благо у них оставались пулеметы и передвижные зенитные турели. «Приказать отступить всем окраинным подразделениям!» Внимательно следивший за ходом битвы император вовремя заметил возможное окружение — бросить все тяжелое оружие, выходить на машинах, использовать отложенные для прорыва боеприпасы. Бронированные колонны вместе с пехотинцами в экзоскелетах прошли через смыкающиеся жучиные волны. Большая часть столицы перешла под контроль Роя, однако вместо питательной биомассы жуков встречали лишь пустые дома. Вулкариты ответственно подошли к эвакуации, забрав все до единой крошки. Последний очаг сопротивления находился в центральном районе у Императорского дворца. Армия стойко сдерживала бесконечные волны арахнидов, гончих, тараканов и прочих тварей, усиленных носорогами и джаггернаутами. Гиганты доставляли больше всего проблем. На уничтожение каждого уходили тонны драгоценных снарядов. Солдаты разменивали металл на плоть по не самому хорошему курсу, Казалось, врагов вообще не становилось меньше. Больше всего Драксару не нравилось, что они не могли использовать тела убитых тварей для производства оружия. Легион отказался передавать технологии. Зато жуки с удовольствием пожирали павших сородичей, эволюционируя или восстанавливая численность. В один момент все изменилось. Жуки перестали нападать на раненых. Вместо атак бесформенной толпой они перестроились в боевые порядки. Одновременно появились рабочие личинки, которые потащили убитых тварей к выбранным для гнезд зданиям. Они же находили замаскированные камеры, через которые вулкариты из командного центра следили за обстановкой и уничтожали их. Драксар в последний раз посмотрел на небо, практически полностью закрытое свободно чувствующими себя китами. Где-то там пряталась очередная королева, но он уже ничего не мог с этим сделать. Битва за Органок была проиграна с самого начала. «Передать приказ командующим об эвакуации! Приготовиться к активации последнего довода королей!» Драксар резко поднялся, поморщившись от боли в коленях. Из-за долгого сидения у него затекли ноги собранная для его великого предка конструкция, оказалась на редкость неудачной. Император не хотел разбирать трон своего отца, ведь монархии держатся на традициях. Покинуть командный центр! Он пошел первым, чтобы ни у кого не осталось соблазна задержаться. Возглавляя отряд мрачных вулкаритов, император занял свое место в специальном эвакуационном поезде. Бездушная машина понеслась через тоннель, соединяющий командный центр с подземным городом, новой столицей Урганнока. нока «Мой император, генералы докладывают о готовности к отступлению. Ждут вашей команды». Драксар задумчиво посмотрел в потолок. Где-то там по-прежнему сражались лучшие воины его народа. Он сделал все, чтобы они не стали кормом. Осталось узнать, сработает ли план». «Действуйте!» — сказал он с тяжелым сердцем. Земля задрожала, на поезд посыпалась перемешанной с мелкими обломками пыль, противно замигал свет. Там, наверху, взрывались тысячи заложенных по всему городу бомб, стирая в пыль целые кварталы вместе с рыщущими по ним жуками. Мощные взрывы превратили прекрасную столицу Урганнока в выжженные руины. У полосы обороны ситуация обстояла по-другому. Обломки зданий перекрыли все подходы, давая солдатам драгоценную передышку вместе с отуплением коллективного разума из-за одновременных массовых смертей. Солдаты воспользовались выигранным шансом, чтобы переместиться к эвакуационным тоннелям. Благодаря строгой дисциплине и указаниям главного планетарного ИИ, принадлежавшего лично Драксару, толкучки не возникло. Блестяще проведенная эвакуационная операция оставила пробравшихся через завалы жуков с носом. Они увидели лишь взорванные отступающими тоннели. Драксар вздохнул с облегчением, узнав о полном успехе. Они сохранили армию, готовую дать достойный отпор, если жукам удастся добраться до подземного города. Маловероятно, все тоннели запечатаны взрывами. Теперь между вулкаритами и роем Километры скальных пород. Обитатели Урганнока полностью ушли с поверхности планеты. Тем не менее, проигрыш в битве не означал поражения в войне. В этом, собственно, и состоял план короля безумцев первого императора Объединенной планеты Урганнок и отца Андроксара. Он прекрасно понимал, что в одиночку они не смогут победить все пожирающий Рой и у них не хватит денег на перенос всех вулкаритов в безопасный мир. Единственный способ выжить — спрятаться там, где их не достать, одновременно уничтожив кормовую базу. Нанесенные потери и отсутствие биоматерии на поверхности должны привести коллективный разум к мысли, что ловить здесь нечего и лучше продолжить экспансию в другом месте. По идее... Рой не тратил силы на безлюдные планеты. Вопрос состоял лишь в том, сколько придется ждать их отхода. — Мой император, ваши верные подданные ждут, — доложил адъютант, имея в виду собравшихся в штабе генералов, министров и советников. — Я приду к ним чуть позже. Подготовьте прямую трансляцию. Я обращусь к своему народу. Подобравшись, император вулкаритов размашистым шагом направился к новому дворцу. Монструозной двадцатиметровой конструкции, высеченной прямо в монолитной скале. Впечатляющий масштаб показывал всем эвакуировавшимся вулкаритам, что они не сломлены. В конце концов им удалось выжить.